и принялся остроумно их всех высмеивать. Рауль очень боялся, как бы он не вздумал смеяться и над герцогиней Дешеврес, к которой он сам чувствовал искреннюю и глубокую симпатию. Но инстинктивно ли или из расположения к герцогине, только Дегиш рассыпался в похвалах ей. От этих похвал дружба Рауля к графу усилилась.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 День пролетел незаметно. Воспитатель графа, весельчак и человек светский, исполненный учености, по самую макушку, как выражался его ученик, не раз напомнил Раулю глубокую образованность и насмешливое меткое остроумие Атоса. Но никто, по мнению Рауля, не мог сравниться с графом Беллафер в изяществе, тонкости и благородстве языка и манер.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 Что они делают, вы видите? Мне кажется, они обыскивают раненого или убитого человека. — Вероятно, какое-нибудь подлое убийство, — сказал Дегиш. — Но ведь это же солдаты, — возразил Баржелон. — Да, но убежавшие из армии, почти грабители с большой дороги. — Пришпорим, — сказал Рауль. — Пришпорим, — повторил Дегиш. «Стойте — Стойте! — вскричал бедный воспитатель. — Умоляю вас!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 Из быстротой у молнии поднял на дыбы свою лошадь раздался выстрел лошадь отпрыгнула в сторону ноги ее подкосились и она грохнулась на земь примяв ногу рауля испанец бросился к нему схватил мушкет задула и замахнулся чтобы прикладом раздробить ему голову к несчастью рауль находился в таком положении что не мог вытащить ни шпаги из ножен ни пистолета из кобуры.